Номер 70 на стороне зла Темная энергия В 1990-х годах, проводя наблюдения за сверхновыми звездами, яркость которых была давно известна, астрономы обнаружили, что они становятся тусклее, а значит, удаляются. О расширении Вселенной астрономы уже знали, и это принималось во внимание при расчетах но звезды удалялись от нас быстрее, чем следовало. Вывод мог быть один. Вселенная не просто расширяется, а расширяется с ускорением. Какая же сила влияет на увеличение скорости расширения, отталкивая галактики друг от друга? По мнению ученых, это может быть неизвестная энергия, обладающая отрицательным давлением. По аналогии с темной материей, эту энергию назвали темной. Теория темной энергии продолжила теорию темной материи. Мы уже знаем, что темная материя нужна для того, чтобы своей гравитацией удерживать объекты во Вселенной вместе на своих орбитах вращения. Но для того, чтобы придать нашей Вселенной более или менее плоскую форму, которую она имеет согласно большинству современных теорий. Массы темной материи недостаточно, и тут на арену выходит темная энергия. Ее существование объясняет и форму Вселенной, и ее расширение. О том, что такое темная энергия и какова ее сущность, до сих пор ведутся жаркие споры. Но в одном ученые согласны: темной энергии во Вселенной очень много она составляет не меньше 70% общего количества. На сегодняшний день имеется две основных гипотезы относительно свойств этой энергии. Одни ученые считают ее неизменной величиной, космологической постоянной, равномерно заполняющей пространство Вселенной. Другие думают, что темная энергия — это динамическое поле, плотность и энергетическая составляющая которого — может подвергаться изменениям во времени и пространстве.